А отрывок из книги Марты Эспет "Руки Нептуна: подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс". Серебряная ложка классический придорожный ресторан, расположенный примерно в 1 миле от аэропорта. Фасад блещет нержавеющей сталью, купе отделаны красным и белым винилом. Каждый стол украшен миниатюрным музыкальным автоматом. Названия фирменных блюд Написаны на грифельной доске над стойкой: Сэндвич с индейкой, рассыпчатый черничный пирог, томатный соп, пюре. Открыто круглосуточно. Это центр сбора для местных подростков, место, куда можно заглянуть после просмотра двойного сеанса в кинотеатре для автомобилистов или разделить с подругой порцию бананового сплита. Примечание: банановый сплит разрезанный вдоль банан с мороженым и орехами. Ресторан также популярен у водителей грузовиков, и обычно бывает полон в 2 часа ночи после закрытия баров, когда люди заходят протрезвиться с помощью кофе и западного омлета. Примечание: западный омлет порционный омлет с луком, ветчиной и зелёным перцем, обычно подаваемый на куске хлеба. 42-летняя Кендис Жаке 7 лет проработала официанткой в Серебряной ложке. Во вторник, 6 июня в 23:15 она завершила смену, и коллеги видели, как она села в светло-коричневый седан, за рулём которого сидел неизвестный мужчина. Кендис была общительной женщиной и всю жизнь провела в городе. У неё было множество друзей, которые заходили в ресторан в то или иное время. Она знала почти всех жителей города, заявил Лоу Нордан, управляющий рестораном. Недели раньше у старенького Скайларка Кендис сломалась трансмиссия, и она начала копить деньги на новый автомобиль при каждой возможности, работая в дополнительную смену. Друзья и коллеги подвозили её на работу и обратно. Жизнь больно била её, сказал Лоу Нордан. Но она каждый раз поднималась и всегда смотрела на мир позитивно. Люди с радостью помогали ей, так как знали, что она сделает для них то же самое. Пожилая мать Кендис, с которой она делила квартиру, ждала дочь, потому что Кендис всегда привозила ей кусок пирога. В 3 часа ночи, когда по-прежнему не было никаких признаков Кендис и персикового пирога, который она взяла с собой, её мать позвонила в полицию. С ней что-то случилось, сказала хрупкая пожилая женщина, когда сотрудники актуальных новостей брали у неё интервью. Это не похоже на Кэнди. Я просто знаю, что с ней что-то стряслось. Мать всегда знает.